Глава четвертая. Насытившись тремя кусками пиццы, Трина начала говорить. Право слово, лучше бы она всю пиццу съела, чем такое нести. Хотя поначалу было занимательно. Николай слушал внимательно, не перебивал. Он вообще был большим любителем научной фантастики с уклоном в триллеры, потому и этой историей заинтересовался. А девица лила, так вдохновенно лила, будто ей за каждый крышесносный поворот в сценарии отдельно платили. О том, что она стала последней шарсир при отце Николая, когда на какой-то там войне с захватчиками погибла ее предшественница. А отец Николая, на минуточку, черный лорд, в той войне и был захватчиком. Интересная тема, это как в РПГ за фашистов играть, прикол ради. Но всерьез это, конечно, не воспринимать. Вот Николай рот с глазами все шире распахивал, представлял, и заливать дальше не мешал. Именно последнюю, самую молодую и еще не совсем психикой двинутую шарсир и выбрали для этой миссии. Она, в отличие от коллег по цеху, на бывшего правителя горбатилась немного времени. То есть скорбь ее была не столь глубокой, как у тех, кто проникся обожанием к тарию до самых костей. Ее, наименее привыкшую обожать лишь одного человека, шансов перенастроить было больше. После этого душесчипательного момента она подалась вперед и добавила немного другим тоном. О верности шарсир слагают легенды Киан. но если позволишь, я дам совет: возьми себе и двенадцать моих сестер после воцарения. Со временем ты сможешь постепенно заменить нас, но допустишь ошибку, если не веришь нам свою безопасность. И еще двенадцать таких же, как ты? Усмехнулся Николай. Нет, для меня это слишком. Не такие же, мы все разные, а похоже только преданностью господину. Мы всегда будем рядом. в любых твоих пороках и прихотях, в любых начинаниях и страстях, в сиюминутных порывах и долгосрочных стратегиях. Всегда. Все мы. Контрольны в голову, честное слово. Откуда вы вообще беретесь, шарсирши, страстные киллеры? Это знание не является тайной, но сейчас я предпочла бы закончить основное, пока ты слушаешь. Николай махнул рукой, разрешая продолжить. но она и не стала себя отказывать в удовольствии. «Нет судьбы лучше, чем выпавшая тебе, Киан. Нужно только пойти и взять ее, присвоить и подчинить, как это тысячи лет делали твои предки. Как вправе выступать черные лорды со всем, что существует в мирах, если им только этого захочется. Твоя империя прекрасна. Черные скалы, кровавое море, вечно полная и недвижимая луна, долины, горы, реки». необъятные равнины, усеянные костями. «Да ты просто поэтесса!» — похвалил Коля. «Так вкусно все расписала, что сразу захотелось никогда не видеть. Продолжай, и даже самые старшие шарсир смогут справиться со своей скорбью ради тебя. Ведь ты законный претендент. Второй в строчке престола наследия». «Второй?» — еще сильнее веселился Коля. «А первого, как я понимаю, — Такая жизнь уже до канала, К сожалению, да. Он промедлил с выбором своих шарсир. Но так обычно и поступают новые правители. Однако в данном случае это стоило ему жизни. Господин положился на свою мощь, но враги оказались сильнее. Если ты будешь мудр, на твоей стороне окажемся все мы. Сложно представить себе врага, способного справиться с такой защитой. «Иди со мной, Киан из династии Кордов, и я покажу тебе дорогу к славе». Николай уже заметил, как посетители и официанты искоса поглядывают на странную визитёршу в дичайшем прикиде. Пусть что хотят, то и думают. У него тут куда больше поводов для размышлений. Коней сади, Трино. Во-первых, я никуда с тобой не пойду. Во-вторых, я тебе не верю. В-третьих, даже если бы поверил, то уж точно не согласился бы на такую роль. Переходите к следующей строчке престола наследия. Как я понял, мой папаша успел оставить такую толпу. Выбирай не хочу. уже пытались. Третий наследник был убит вскоре после первого. Его шарсир и не стали бы защищать, поскольку для нас порядок, установленный твоим отцом, священен. Красота какая! Коля, так всерьез ничего и не принимающий, уже в голос смеялся. С каждой фразой все заманчивее. Но мне и здесь хорошо, представляешь? Прямо приотлично мне здесь. А там я что буду делать в этом твоем аду? Ну, все те три дня, пока меня не пришьют. Как что? Она слегка нахмурилась. Наслаждаться жизнью, пороками, побеждать воинов света, пытать в казематах пленных или кого пожелаешь. Я едва держусь, чтобы не сорваться с места. Коля уже начал уставать от обилия бреда. Ты на меня посмотри. Я хороший человек, прекрасный, человечище. Ты на полном серьезе думаешь, что я мечтаю кого-то там пытать сутки напролёт от безделья? Ну... Она сделала паузу, которая всегда возникала в ее фразах при сильном замешательстве. «Не будешь пытать, если не хочешь. Никто тебе не указ». «Нет», — твердо сказал Коля. «Никто мне не указ, а на такую жизнь подписался бы только сумасшедший маньяк. Это если на секунду представить, что ты сама не такая. На этом все. Переговоры зашли в счастливый тупик и считаются оконченными». «Тебе это есть куда пойти?» Конечно, к вратам. Но открыть сможешь их только ты, по праву своей крови. Я имел в виду, есть тебе куда пойти, чтобы я тебя больше не видел. Это невозможно, Киан, я уже говорила. Я вынуждена пойти за тобой. А если оставишь охранять замок, стану охранять. Но никуда не уйду без тебя. Охранять замок. Коля почесал подбородок. То есть соседей пугать. А родные у тебя какие-нибудь есть? У Шарсир нет родных. Знакомые. В этом мире только ты. Хм. А где эти твои врата находятся? Николай спешно выстраивал в уме другой план. В трех днях пешего пути. Я смогу найти. Там вокруг лес, а твое положение сначала указал знак утренней звезды, потом я уже ориентировалась на интуицию или запах. Понятно. Тогда мы, может, доедем туда? Откроем тебе эти врата, и ты вжух улетишь в свою империю. В твою империю. А да, постоянно забываю. Вжух, и улетишь в мою империю. Я врата-то открыть смогу? Коля решил изобразить там целое шоу. Типа вот он пытался, но ничего не вышло по причине отсутствия самих врат и здравого смысла. Безусловно, это суть твоей магии. а а, -а так у меня еще и магия есть. Безусловно. Просто в этом мире действуют другие законы. Они сильно подавляют любые ее проявления. На родине ты станешь одним из сильнейших магов. Ближе всего по способностям к тебе будут стоять только обладатели той же черной крови. Сильнее тебя в империи только советники Хуаси, Но на этот счет можешь не беспокоиться. Они служат престолу, а значит, любому, кто занимает его по праву. Они не подчиняются лорду, они его разум и баланс. Но никогда не причинят зла истинному злу. «Да какое я зло?» Коля уже пугала эта формулировка. «Я хороший человек!» Образец порядочности, если интересно. Это я вижу. И ничего не могу с этим поделать. Но готова некоторое время ждать твоего решения. Только не гони. А что мне с тобой делать? Оставить при себе. Ну, конечно, самое нормальное решение. Ладно, пойдем уже домой. Думаю, для начала тебя нужно одеть во что-то приличное. А потом, может, ты и домашний адрес вспомнишь. Трина не улыбнулась... и никак не показала своей радости. Но Николай почти яственно ощутил ее облегченный выдох. Даже интересно, как долго она собирается играть в эту немыслимую игру. Войдя в квартиру и скинув пиджак, Коля схватил сотовый. Тратить деньги на обновки для посторонней ему очень не хотелось, потому он решил прибегнуть к помощи многочисленных подруг, коих в списке контактов насчитывалось достаточно. Чаще всего он и номера не сохранял, потому в этом лонглисте были только лучшие из лучших. «Оленька, душа моя!» «Прости, я не звонил». «Вот и не звони больше». И бросила трубку. Николай попытался еще несколько раз по другим номерам. Немного удивился тому, какими дамы бывают обидчивыми. Ну и что с того, что зависли, а потом он пропал надолго. Зависали-то весело и взаимоприятно. Через некоторое время он сменил стратегию. «Танюша, не бросай трубку. У меня тут... Никак без твоей помощи не обойдусь, понимаешь? Ко мне сестра из Пензы приехала, а одежду с собой не прихватила. Ну да, сестра. Голая». «Не звони мне больше, братишка». Противная какая то Нюша попалась. Коля покосился на гостю, которая недвижимо сидела возле окна, вздохнул и набрал новый номер. «Привет, Петюнь, как жизнь?» «Работаю». Приятель зевнул. «Ты чего в такое время звонишь?» «Да так, уволили меня. Вот, переживаю, сижу». «А мы со Славиком ставки делали, когда тебя вышвырнут». Опять он победил, гадёныш удачливый. «Ладно, звонишь ты чего? Денег занять?» «Ни за что. Тебе занимать себя не уважать». «Да не нужны мне твои деньги», — праведно восхитился Николай рациональности друга. «Кстати, а в твоей фирме вакансии нет?» «Может, и есть», — поразмыслив, ответил Петюня. «Но я здесь на хорошем счету, настолько хорошем, что некоторыми знакомствами кичиться не стану. Ты дружбу с работой не мешай». «Ничего себе, и ты в меня не веришь?» Коля изобразил потрясение, хотя другого ответа и не ждал. «Никто в меня не верит». «Я в тебя верю», — отозвалась Трина от окна. Петюня услышал и хмыкнул. «А это кто там? Уволили, и ты сразу побежал стресс снимать?» «Уважаю». «Да нет, это соседка забежала. Яйца попросить». О, «Ну тогда не буду отвлекать, увы, выдай соседке яйца, а субботний вечер не занимай. Мне тут про заведение напели, там лохи в покер кидаются». «Любители, ставки крохотные, но мы будем не мы, если пройдем мимо беспризорных лохов». «Хоть одна отличная новость за сегодня», — обрадовался Николай. «Скинь адрес». «Ну да, сейчас. Вместе пойдем, а то знаю я тебя, безработного. Сейчас один рванешь, мне ни одного теплого лоха не останется». «До субботы, дружище». «До субботы». Николай поймал себя на блуждающие улыбки. «В картах ему обычно очень везло». А когда за столом одни любители, везение росло в геометрической прогрессии. И не беда, что ставки невелики. Азартные новички очень легко ведутся на провокации и забывают о том, сколько могут позволить себе проиграть. Главное в такого вида деятельности – вовремя свалить, пока лохи не начали чувствовать себя лохами. Он нехотя глянул на девицу, развернувшуюся профилем. «Надо же!» «Придумала назначить порядочного человека императором зла». И мама у Николая была очень хорошим человеком. Она только грустила часто, но была слишком мягкосердечной и всепрощающей. А об отце Коли вспоминала всегда вскользь и лишь в контексте «не сказалось бы наследственность». Не сказалось, напрасно мама переживала. Все идет прекрасно. Положительным героем вырос Николай. Вон даже не поддался тщеславию, когда ему плюшек в виде гор скелетов наобещали. Больше он о папаше ничего не знал, а три не верить, пока готов не был. Потому и не спрашивал. Лучше уж считать отца ублюдком, бросившим женщину с ребенком, чем ублюдком вселенского масштаба, повергающим в ужас целые миры.